Глава 24. О том, чтобы подтянуться на перекладине, ляджаться от пола и речью не могло идти. Ей в прошлой той жизни не ставил рекорд, а здесь и по-давно. И всё же был способ не ударить в грязь лицом. Поиграть с гантелями. Разум и руки помнили простые упражнения, но перед этим важно было сделать разминку. Простенькую и вместе с тем эффективную. Я скинул шапку и свитер с олимпийкой, оставшись в одной белой майке и трикотажных штанах. А потом принялся разминаться. Сначала кручил головой, потом руками по очереди от плеч до кистей, следом корпусом и ногами. Качки я добрительно закивали, что ж, уже не опозорился. Подойдя к стенду с кустарными гантельами, я выбрал поскромнее, но при этом не самые маленькие. На вид килограмма два, точнее определить нельзя. Тут вам не спортклуб XXI века, где все подписано и более того прорезинено для комфорта. Руки ныли от лести тяжестью, но я не подал вида. Отошёл и принялся похтеть, работая мышцами. Дряблое тело Кошеварова стонало и просило пощады, оно порывалось выронить тяжёлые для него гантели, стремилось предательски покочнуться. Поймав самый рискованный момент, я поставил инвентарь на пол и принялся приседать, не теряя темпа. Голова раскалывалась, пот лился градом, и я вовремя остановился, восстанавливая дыхание. вдох носом, выдох ртом. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Слабовато. Вынес вердикт один из скачков. Негде тренироваться. Я развёл руками, показывая, что сам недоволен результатами. Эх, в нашем бы домитке и спортзал. Так ходите к нам, Евгений Семёнович, предложил Загарьев. Я вам помогу, подскажу. Тренер, с уважением спросил я. КМС по тяжёлой атлетике, скромно ответил Владимир Борисович и в помещении поднялся одобрительный гул. Примечание КМС кандидат в мастера спорта. Конец примечания. Моё признание. Я вежливо кивнул. В официальных соревнованиях участвовал. А как же? Улыбнулся мой собеседник, а остальные кочки, потеряв интерес, вернулись к своим занятиям. Андроповский район представлял на уровне области, а потом он на всесоюзных. И что ушёл, удивился я. Заиграв жестом пригласил меня в обставленный простенькой мебелью уголок. Где на вспучившемся от сырости столе стояла просыпавшаяся пачка чая, граниченные стаканы и банка с кипятивником. Так я ж дармеки еще занимался. Кочук расположился на стуле и сел напротив. Потом еще пару лет. Но большой спорт плохо сочетается с работой, так что я немного по другой стезе пошел. Он хмыкнул и обвел рукой зал, где продолжали самозабвенно пыхтеть такие же качки. Приглядевшись повнимательнее, я заметил, что все они без исключения носили широкие спортивные штаны. В основном клетчатые, как у Загораяева. По всей видимости, это у них было что-то вроде клубной одежды. Слушай, Владимир Борисович, начал я, но он меня прервал. Просто, Вовка. Понял. Так вот, слушай, Вовка, а тебе сюда новые люди нужны? Или вход только по пропускам? Редакцию загнать хочешь? Понимающе улыбнулся Качок. И не только. Уклончиво ответил я, снова вспомнив про коллектив Андроповского заказа. Понимаешь, мы с парнями этот подвал, ну, как бы это сказать, выкупили. Вовка понизил голос. Не официально, конечно. Так что рассчитываю на твоё понимание. Всё встало на свои места. Вовка Заграев был не только спортсменом, но и одним из первых частных предпринимателей в СССР, кооператором, как их тогда называли. И пока Верховный Совет страны не принял закон об индивидуальной трудовой деятельности, который заработает в мае следующего года, он и другие такие же частники были вне правового поля. Как рыба блёд, подтвердил я, что буду молчать. Но насчёт новых клиентов подумай. Как не будет-ся, например, по бартеру? Это как, наморщил лоб Загораев. Это когда тебе не деньгами платят, а взаимной услугой, пояснил я. Тут, знаешь, ходят слухи, я понизил голос. Ходят слухи, что наверху планируют предпринимательство разрешить, как в 20-е годы НЭП вводили. Примечание. НЭП новая экономическая политика. видел вот в истории СССР, когда государство временно разрешило частное предпринимательство, 1921-1928 годы. Конец примечания. Ну, неопределённо сказал Вовка, показывая одновременно и скепсис, и заинтересованность. А то авторитетных людей знаю, уверенно сказал я. По своим газетным связям. Всего сказать не могу, сам понимаешь. Не говорить же ему в самом деле о том, что я из будущего вот этоло попал. И в предсказательницу Вангу играть не хочу. лучше использовать свою должность, напустив небольшого тумана, а журналистам, тем более редакторам. Народ тогда верил безоговорочно. Вот и на Вовке это сработало. Хорошо, если так, сказал он одобрительно и внимательно посмотрел на меня, явно ожидая какого-то продолжения. В общем, пока я могу предложить взять твой спортклуб под крыло газеты. Я словно бы размышлял вслух, чтобы это не выглядело пустой болтовнёй с громкими обещаниями. С меня информационная поддержка. Ну, то есть, рассказывать о тебе будем, постараемся как-то решить вопрос с официальным признанием, откроем у тебя секцию или кружок. А ты мне за это людей будешь пускать тренироваться? Хм, интересная мысль, после небольшой паузы ответил Загораев. Надо подумать, но ты ко мне в любом случае приходить можешь. По рукам, сказал я, и мы пожали друг другу ладони. После качельки я решил зайти в парикмахерскую, чтобы сменить имидж. С учётом того, что у Кошеварова раннее облысение, гонять расчёской три волосинки я считаю излишним. Э потому мой дальнейший путь проходил в сторону парикмахерской номер 4. Той самой, к слову, куда я отправил стажироваться Анфису Николаеву. И какого же было моё удивление, когда я, припарковав своего железного коня ко входу, увидел растерянную девушку, наблюдавшую за работой мастера. Так казалась высокая молодая женщина с безупречно уложенными белокурыми локонами, которая так ловко орудовала ножницами и расчёской, что производила впечатление машины. В кресле перед зеркалом сидела другая женщина, чуть постарше, которая недовольно морщила нос при каждом движении парикмахерши. "Евгений Семёнович", обрадованно воскликнула моя сотрудница. "Здравствуйте". "Доброго дня". Поприветствовал я всех присутствующих, но ответила мне только белокурая мастерица. Да и то без отрыва, как говорится, от производства. Мне бы постричься. Придется подождать. Свободных мастеров больше нет. По-прежнему не глядя в мою сторону, ответила блондинка. А вот же. Я бодро кивнул в сторону Анфисы. Это ученица, сказала парикмахерша. Вот и отличная. Нарочито улыбнулся я. Надо же и опыта набираться. Меня, пожалуйста, под Катовского. Чуть было не сказал под Брюса Уиллиса, но вовремя вспомнил, что бритая под ноль голова в Советском Союзе ассоциировалась с легендарным военачальником. Хорошо. Ивной в блондинке ответила не глядя. Ханфиса, займись товарищем. Пожалуйста, Евгений Семёнович, вот сюда. Девушка была счастлива, что ей наконец-то доверили стрижку. Присаживайтесь. А вы в весёлых стартах участвовали? Я сначала не понял, что она имела в виду, но потом догадался. Дело было в моём спортивном наряде и особенно в шапочке петушки. Отметил, что в парикмахерской довольно тепло, я решил раздеться. Спортом занимался, если ты об этом, сказал Ян Фисио, сложив одежду на подоконник и развалившись в кресле. Бритвой меня не зарежешь? Нет, конечно, возмущённо воскликнула девушка и покраснела, а мастер-блондинка хихикнула. Моя сотрудница смотрелась в этом уголке красоты как чужак, заглянувший на огонёк. Если парикмахерша блестала эффектным цветастым платьем с белоснежным передником, то Анн Фисси с ее джинсами эта деталь смотрелась как фартук Столивара. Но надо отметить, что девушка старалась держаться достойно. Анн намылила мне голову и взяла запасную бритву. Я мысленно похолодел, но виду не подал. Если доверился, надо идти до конца. В конце концов поеду в случае чего в Трампунд. Пока я размышлял об редкости быть я... Анфиса уверенными и быстрыми движениями сняла мне целую прядь. "Ну, ловко ты", одобрительно сказал я. "Не беспокойтесь, Евгений Семёнович", улыбнулась Анфиса. "Я так дедушку брейю уже лет 10, дело привычки". Я успокоился и хотел было прикрыть глаза, но удержался. Здесь, в этом времени, даже парикмахерскую можно считать интерактивным музеем. Мастер блондинка тем временем закончила с привередливой дамой, поправила ей массивные кудри. Попрыскала лаком и стряхнула с плеч лишние волосинки. Та еле слышно поблагодарила, оставила в специальном блюдечке несколько купюр и, не попрощавшись, удалилась, накинув дорогое манто с миховым воротом. "Фу", выдохнула парикмахерша. "Я уж думала, что-то не так сейчас будет", пронесла. "Вредная клиентка", поинтересовался я. "А вы не знаете?" блондинка впервые повернулась ко мне и захлопала ресницами. Это же Раиса Ивановна Краюхина, жена первого секретаря. Ого, искренне воскликнул я, осознав, что имею счастье лицезреть супругу Анатолия Петровича. Да, продолжала распыляться парикмахерша, пока анфиса точными, уверенными движениями превращала меня в Брюса Катовского или Григория Олисса. Не ей ведь не угодишь, а она за своей знаменитой тёской теперь всё повторяет, чтобы быть не хуже. Это вы про Раису Максимовну? На всякий случай уточню я. Примечание. Араиса Максимовна Горбачёва, жена первого президента СССР Михаила Сергеевича Горбачёва. Конец примечания. Ну, конечно, блондинка закатила глаза, ужасаясь моей пещерности. Анфиса, закончь с товарищем, а я пока отдохну. Мне надо прийти в себя. И парикмахерша, достав из сумочки сигарету со спичками, накинула бежевый плащ и вышла на крыльцо покурить. Я тут же почувствовал предательское желание присоединиться, но твёрдо отогнал мысль о табаке. "Врёшь, не возьмёшь, Евгений Семенович. Я ту чувствую тело, требовать никотина". И как тут тебе? Я обратился к конфесие, которая аккуратно стирала с моей головы остатки пены. "Получится материал". Вы знаете, девушка на секунду замяла. "А мне тут даже нравится. Надеюсь, ты не собираешься бросить газету ради карьеры стилиста". Пошутил я. "Кого?" Удивилась Анфиса, услышав незнакомое слово. "Да что ж такое? Никак не могу отвыкнуть от лексики 21 века", порикмахера поправился я. "Андроповский, известно, много потеряет с твоим уходом". "Скажете тоже", смущённо забормотала Анфиса. "Нет, журналистику я не брошу. Я к тому, что вы очень интересную тему нам предложили. Вот вроде бы всё так просто, испытанно на себе. А я вот даже прониклась. Младшей сестре теперь буду рассказывать". "Это хорошо", кивнул я. Только своё мнение ей не навязывай. Пусть вырастет и сама выберет, кем ей работать. Анфиса закончила наводить марафет и отступила на шаг. А я воззрился на своё отражение и через мгновение понял, что Евгений Семёнович Кашеваров прямо сейчас скинул лёд Эдек 5 или 6. Вот что значит правильно подобранный образ. Теперь ещё и фигурку подтянуть и вообще буду прямо женихом на выданье набиваться в зятя родителям Аглаи Емпольской. Нравится? Между тем, осторожно поинтересовалась Анфиса. Вылитый Катовский. Похвалил я её старание. И помни, ждёт тебя материал. А потом ещё кое-что интересное будет. К тяжёлой артиллерии как относишься? Положительно, ответила девушка. Вот и отлично, улыбнулся я. Все подробности после выхода номера, когда будем готовить следующий. А пока занимайся парикмахерским искусством и пиши про Чеботарёва. С интервью справилась? Уже почти готово. выпалила Анфиса. В понедельник принесуу машину, написанный текст. В этот момент в помещение вернулась накурившаяся и успокоившаяся парикмахерша, которая была для меня уже не столь красивой. Сказалась её пагубная привычка. Ничего, мы с этим как-нибудь справимся.